Глава 13 В полисаднике возле полицейского участка гуляли куры. Максим Петрович несолидно сидел на ступеньках крыльца и лузгал семечки. — Здравствуйте! — сказала ему Маша. — Привет, Мария! Он ссыпал шелуху из кулака в пакетик и встал, отряхивая ладони. — По делу, а как? — И так, и эдак. — Если ты по поводу Михаила то с ним уже проведена беседа. И до тебя жалобщики ходили. «Нет, я вот...» Маша достала из сумочки паспорт. «Смотрите, а регистрация — это уж как Николай приедет». Максим Петрович полистал паспорт и вернул его Маше. «Ладно, терпит. Ещё что?» «Да», — она шумно вздохнула. «Я хочу побеспокоить вашу жену. Кроме неё я тут никого не знаю, а она знает всех. Мне б найти, у кого молоко покупать, и, может, яйца. «Побеспокой, Мария, побеспокой!» — усмехнулся Максим Петрович. «Она тебе поможет!» «Вот, смотри, видишь тот дом с голубым козырьком?» «Ага!» — Маша посмотрела, куда показывал участковый. «А следом за ним кусты сиреневые?» «Ага!» «А вот за кустами наш дом. Василиса в огороде, ты ее кликни». «Спасибо». Маша пошла по улице с любопытством, рассматривая заборы и дома. Полисадники утопали в цветах. Пахло и липовым цветом, и домашней едой. Мимо на велосипедах проехали дети. Она здоровалась со всеми, кто встречался по пути. В деревне так принято. Маша приветливо улыбалась. Может, и правда останется здесь жить хотя бы года на 2-3 Потом будет думать об образовании для ребёнка. А кружков и секций тут точно нет, да и школа где-то в соседнем селе. Василису звать не пришлось. Может, муж предупредил, а может, она сама зачем-то вышла к калитке. «Здравствуйте!» – обрадовалась Маша. «А я к вам». «Заходи, чайку попьём». Гостеприимно пригласила Василиса. Машу передёрнула. Она ещё не отошла от утренней тошноты, и любая еда могла вызвать новый приступ. И куда бежать в чужом доме? «Пойдём, пойдём. У меня самовар на веранде, чай с травами. Такой в городе не купишь». «От такого предложения сложно отказаться, особенно когда приходишь с просьбой о помощи». Василиса заварила чай, Выставила на стол мёд и варенье, печенье и сушки. Маша с тревогой прислушивалась к организму. Но запах чая ей понравился. Она даже рискнула пить его с мёдом. И пошло хорошо. «Лучшее молоко у соседа твоего, Михаила», сказала Василиса в ответ на её просьбу. «Это все в деревне знают. Может, попробуешь у него попросить?» «Не вариант», — вздохнула Маша. «Что, уже полаялись?» — Василиса хмыкнула. «Да, характер у Мишки не сахар. Да с чего б ему другим быть, жизнь его хорошо побила. Залез в свой угол, как в берлогу, и рычит оттуда, никого к себе не подпускает». «Да? А что так?» «Это Маша удачно зашла». За каких-нибудь полчаса она узнала о соседе всё. И о его бывшей профессии, и о семье, и об истории с козьим молоком. Теперь понятно, от отчего Михаил озверел, когда она пришла к нему с пирогами. «Мишка добрый, но одичавший», — вынесла свой вердикт Василиса. «Да мне как-то всё равно», — ответила Маша. «Я сюда приехала не мужа искать». «Отдохнуть на лето?» — прищурилась Василиса. «Возможно. Хочешь, не хочешь, а говорить придётся. Иначе о женской консультации не узнать». У Маши не было никакой уверенности, что Василиса будет хранить её секрет. Да и смысла в этом особого нет. Через месяц живот уже не спрячешь. Разве что вообще из дома не выходить. «Эх, девонька!» Сплеснула руками Василиса, едва услышала, что Маша беременна. «Это тебе в районный центр надо. Да и надо ли? Ты ж москвичка!» «Угу. Так зачем тебе тутошние врачи?» «Я тут жить буду», — упрямо возразила Маша. «Так что и врач мне тутошний нужен». «Ага. А муж? Ты уж прости мое любопытство». «Развожусь!» Тут уж Василиса и вовсе уставилась на неё, как на бедную дурочку. «Не моё это дело!» – начала осторожно. Маша молчала, выпитив подбородок. «Неужели такая сволочь, что ты в положении от него ушла?» «Ужели?» – разговор стал неприятным, и Маша отодвинула чашку. Спасибо за чай. Не буду злоупотреблять вашим гостеприимством. Да ты не обижайся. Я тебя учить жить не собираюсь. А вот что. Я тебе чаю дам. Вижу, тебе понравился. А он и полезный. Тошноту осаживает. Молока дам попробовать. У нас тоже коза есть. Мы-то привыкли. А тебе, может, привкус не понравится. А вишни сушёной нету? — спросила Маша. И голос её прозвучал так жалобно, что самой стало стыдно, как поберушка. «Э, нет!» — засмеялась Василиса. «Это у нас только Михаил сушит в промышленных масштабах. У него аппарат такой есть. А у остальных, если и были запасы какие, за зиму израсходовали. А что, тянет на вишенку? Ничего, скоро свежая поспеет». В итоге Маша ушла от Василисы с подарками. С мешочком травяного чая, с баночкой мёда, с бутылкой козьего молока. И с подробной инструкцией, как идти до автобуса. Расписание рейсов прилагалось. Маша отнесла добычу домой и отправилась в новое путешествие. На разведку. Хотелось проверить, сможет ли она найти автобусную остановку. В райцентр Михаил не собирался. Вернее, собирался, но позже. Однако попытка самостоятельно сбрить бороду закончилась плачевно. Лезвие у бритвы сломалось. Рассудив, что волосы он самостоятельно все равно не снимет, решил не мучиться и довериться парикмахеру. А это значит ехать в райцентр. Прицеп, как обычно, откручивать было лень. Опять же, может, купит что-нибудь такое, объёмное. В целом поездка удалась. Привёл голову в порядок и сам удивился, увидев себя в зеркале. Отвык от собственной морды, ядрёна вошь. В хозяйственном магазине приобрёл кое-какие мелочи для дома и шторку для душа. В продуктовом обновил запасы пельменей и сосисок. Пока ещё есть нормальная человеческая еда. «Но скоро ж закончится». Подумал и, чертыхаясь, купил соседке шоколадных конфет. Утром повёл себя, как идиот. Нет, хуже, как школьник. Как будто ему нравилось дёргать Марусю за косички. Старый дурак. Она же, как Ксюша, в дочке ему годится. От чего то не хотелось думать о Марусе, как о дочке. По-хорошему, о ней вообще лучше не думать, А вот думалась, вспоминалась. И косички эти смешные, и красные глаза с опухшим носом. Довёл девочку до слёз. Утром она даже ругаться не пришла. Бродила по своему участку, как привидение, бледное и местами зелёное. Какой же он идиот! Сам-то как переживал из-за измены. А тут девчонка, совсем как Ксюша. Если б дочку муж обманул, Он бы его собственными руками удушил. А Маруська совсем одна. И ведь не к матери отцу под крыло вернулась. Живы ли они? В общем, надо мириться в очередной раз и понастоечивее. Все девочки любят конфеты. Вот и он конфет купил. Марусю Михаил увидел раньше, чем вернулся домой. Она брела по обочине дороги, ведущей в деревню от автобусной остановки. Он притормозил и вышел из машины. Привет, соседка, произнёс он вполне миролюбиво. Садись, подвезу.